Глава 20. Освобождение Стальварта Задняя ось повозки сломалась о камень, и та опрокинулась. Бочки съехали вниз, задний борт открылся, и они вывалились наружу одна за другой, взорвавшись облаком толченого чеснока. К счастью, стальвард находился сверху, иначе его наверняка расплющило бы. Когда все пришло в движение, он думал, что петля на шее его задушит, но веревка была обвязана вокруг одной из бочек, так что он покатился за ней. Он был связан и ничего не мог сделать, чтобы спастись. Он вывалился из повозки вместе с сумками, одеждой своей архилютней, оставшись лежать на земле в куче досок и чеснока. — Смотри, что ты наделал! — закричала Мёртв. — Траск с тебя за это шкуру сдерет! И посмотри на бедного мальчика, он мертв! Кашляя, она суетливо подошла ближе. Стальвард тоже кашлял. Его глаза слезились от жгучего чеснока. «Кордвейнер, сейчас же иди сюда и помоги мне!» — крикнула она. Донесшийся издалека мужской голос проревел, что он занят лошадью. Саксон громко заржал, соглашаясь. Женщина, к ее чести, пробралась через завалы и вытащила Стальварда наружу. Он лежал на боку что было просто чудесно, после столь долгого лежания лицом вниз и кашлял сквозь кляп. По крайней мере, его мучения в повозке закончились. Почти что угодно было лучше этого, но его глаза... «Бедный мальчик!» — пробормотала она. Она попыталась развязать кляп, но с узлами траска у нее возникли проблемы. «Мы в этом не виноваты. Пойми, мы обязаны делать то, что нам приказано». Он сказал, не останавливайтесь. Доставьте его к лодке, если сможете. Да уж, Траск ужасно с тобой обошелся. Повозка заскрипела и осела, когда Саксона освободили от оглобель. «Никто не говорил, что мы можем развязать его», прорычал мужчина, когда подошел посмотреть, что происходит. «Хорошо. А как мы доставим его к лодке, если не сделаем этого?» «Ты его понесешь, Кордвейнер!» Можно перекинуть его через коня. Нет уж, верхом поеду я. Не стой, как глупый мул. Принеси флягу, если в ней еще что-нибудь осталось. Ты посмотри на его лицо и разрежь веревки на руках. Да ты только взгляни на его руки. С ногами дело обстоит не лучше, я уверена. Ох, что у него с лицом. Женщина, какой бы сварливой она ни была, проявила к Стальварту заботу промокнув его потрескавшиеся губы влажной тряпкой. Если бы она просто поднесла флягу к его рту, он бы наверняка захлебнулся. Ему хотелось, чтобы она промыла ему глаза, но он не мог говорить, поэтому просто ждал. «Траск не говорил нам его развязывать, Мёртар!» Снова прорычал мужчина, но все же начал разрезать путы Стальварта. Стальварт сумел сглотнуть. Он определенно был жив, Мертвец не мог чувствовать столько боли. Но на этом его проблемы не закончились. Когда ему промыли рот и глаза, он вдоволь напился и снова смог видеть, хотя все еще не очень хорошо. Пришло время крови начать возвращаться к его рукам и ногам. Его пальцы были похожи на свиные кишки, только они были синими. Боль? У него болела челюсть – но боль от вновь начавшегося кровообращения была еще сильнее. Мертвый рекорд Вейнер нервничали, что-то бормотали и торопились продолжить путешествие. «Есть еще вода!» – прохрипел он. Женщина протянула ему флягу, и он осушил ее. «С моей людьей все в порядке. Какая ему польза от лютни с такими руками?» «Выглядит целой», – сказал мужчина. Он дернул пару струн. «Какая чудесная и странная лютня!» Затем он напрягся и огляделся. «Стук копыт!» Всадники приближались с запада, с той стороны, откуда приехала повозка. «Может быть, это змей?» Стайворд с трудом выпрямился и с помощью мёртв сумел встать. «Нет, это была не подмога. Это был Траск его люди, которые остались, чтобы высматривать погоню. Наверное, они вдоволь посмеялись бы, если бы увидели, как змей и старые клинки галопом несутся по тракту в погоне незачем. Стальвард расправил плечи и постарался выглядеть увереннее, чем он себя ощущал. Это было несложно. Дохлая медуза выглядела увереннее, чем он себя ощущал. Его руки были бесполезным сосредоточением чистой боли, да и ноги чувствовали себя не лучше». На шее у него все еще висела веревка, что не слишком повышало чувство собственного достоинства. Траск натянул поводье Верхом на коне он возвышался, словно гора на фоне неба. «Хорошо вздремнул?» — поинтересовался он. «Ты кусок собачьего дерьма, а мать твоя питалась крысами!» Здоровяк мгновение изучал его, а затем улыбнулся. Он перекинул ногу, и спрыгнул с лошади. Он подошел ближе, очень близко. Даже стоя на земле, он заслонял собой все небо. — Что ты сказал, недоросток? — Ты огромная гора собачьего дерьма, а твоя мать ела крыс сырыми! Кто-то хихикнул. Траск быстро огляделся, и смех сразу стих. Он снова повернулся к Стальварту. Мне бы очень хотелось затянуть эту веревку на твоей шее и повесить на ветку, но мне запретили. Однако я не получал приказа не учить тебя хорошим манерам. Ты не смог бы научить хорошим манерам даже свинью. Вижу, у тебя с собой неплохая лютня. У кого на этот раз ты ее украл? Она принадлежит моему другу. И держи свои лапы подальше от нее – «Ты, глист-переросток!» Солдаты верхом на лошадях стояли неподалеку и наблюдали, сможет ли их предводитель сдержать свой гнев или ударит человека вдвое меньше него. Стальвард был слишком зол, чтобы переживать о том, что может случиться. Он аж подпрыгнул, когда огромные руки Траска схватили его за воротник и одним быстрым движением разорвали рубашку и дублет до пояса. «А это еще зачем?» Великан пожал плечами. «Простая мера предосторожности». Он догадывался о Байронхолле. Благодаря сообразительности змея он нашел единственного клинка, у которого не было шрама от ус над сердцем. Но это не развеяло всех его подозрений. «Для начала я мог бы тебя выпороть». «Конечно мог бы, но ты за это заплатишь» и расплаты намного ближе, чем ты думаешь. Ты вляпался по уши, животное!» Траск захохотал и обратился к зрителям всего этого представления. «Вы только посмотрите, кто называет меня животным!» Некоторые из них тоже засмеялись, хотя соль шутки ускользнула от Стальворта. «Ну, у тебя не будет рядом, чтобы спеть об этом песенку, сынок!» «Добрый доктор приготовил для тебя особое угощение!» Посмеиваясь, Траск взялся за веревку и пошел обратно к своей лошади. У Стальварта не было выбора, кроме как плестись за ним, хотя его ноги болели так, будто он шел по горящим углям. «Потому что», — сказал Траск, привязывая другой конец веревки к седлу, «ты будешь помогать нам охранять наше уютное гнездышко». Ты станешь одним из моих сторожевых псов. А сейчас я хочу, чтобы моя новая собачка немного пробежалась. Глава 21. Сестра Облака. Сестра Облака была первой наставницей Эмерильд в Окиндауне. Она была заботливой и понимающей. В ней не было ни капли злобы или жестокости. Она была именно такой, какими все представляли себе людей любви и воздуха. И именно в таком человеке в сложившихся обстоятельствах нуждалась Эмеральд. Облако ей посочувствовало, дала воду, чтобы умыться, свежую одежду и даже собственную запасную пару обуви, которая подошла ей куда лучше, чем туфли, которые Эмеральд носила последние несколько дней. После этого она занялась приготовлением еды, попутно отвечая на ее вопросы. Она была первой похищенной сестрой. Это случилось еще весной. Двое других, схваченных после нее, попытались бежать, и их съели химеры. Свон с дочерью приехали всего несколько дней назад. Эмеральд рассказала, как сама оказалась в плену, не упомянув об участии в этом сэра-змея. Облако, в свою очередь, рассказала ей все о Квагмарше. Здесь жила дюжина колдунов. Доктор был у них главным. А, возможно, главной была его жена, потому что именно ее огненная натура служила основой их союза. Он был бесконечно терпеливым человеком воды и времени. Остальные жители, как мужчины, так и женщины, были подвергнуты заклятию полного повиновения. Эмераль спросила о химерах. «Мерзость! Чудовище! Он создает их, смешивая людей и животных». Хочет совместить человеческий интеллект со звериной скоростью и выносливостью. Думает, что может создать армию непобедимых солдат и отправить ее в Бельмарк, чтобы выиграть войну. Какого рода животных? До да кого угодно. Он продолжает экспериментировать. С крысами, собаками, птицами. Даже коровами и свиньями. Значит, некоторые из них большого размера? Спросила Эмеральд, вспомнив вслед. Облако закатило глаза. «Они все большие и продолжают расти. Они бродят по болотам, поедая все, до чего могут дотянуться. А мы вынуждены питаться кашей», — добавила она, протягивая Эмеральд миску. «Больше у нас ничего нет. А раньше ловили рыбу». Тени становились длиннее, но насекомых вокруг стало уже не так много. С моря до них долетал легкий бриз, который по вечерам торопил лодки домой. Считалось само собой разумеющимся, что Эмеральд будет жить с другими пленницами, хотя у нее была возможность забрать себе одну из пустых лачуг. Но в хижине места хватало на всех, а компания была ей приятна. Когда три женщины и ребенок сидели на полу и ели свой скудный ужин, Свон уже выглядела немного бодрее, иногда вступала в беседу, оправляясь от мучительной разлуки с Бэйль. В другое время она была бы очаровательной женщиной, но ее основными элементами были любовь и вода, что было наихудшим из возможных сочетаний для выпавших на ее долю испытаний. Ее дочь не желала даже смотреть на Эмеральд или сидеть где угодно, кроме как на коленях у матери. Какое бы жестокое обращение не напугало ее, Этот вопрос нельзя было обсуждать в присутствии ребенка. Очевидно, ни облако, ни свон не оказывали особого сопротивления требованиям предателей. Эмеральд поклялась, что человека Земли им так просто не сломить. Она не думала, что это логово ужасов сможет долго хранить от нее свои тайны. Если сэр-змей и его старые клинки не найдут его сами, их приведут сюда голодные химеры, которые станут охотиться все дальше и дальше, пока не начнут есть фермерский скот. Все, что ей нужно было сделать, это терпеть и ждать, пока не прибудет помощь. «Что именно мне придется делать?» спросила она. Руки Свон, защищая, сомкнулись вокруг Бейль. Облако вздохнула. «Два или три раза в день тебя будут вызывать в то, что они называют залой». «На самом деле это просто большая хижина. Там они раскладывают четыре или пять мешков. Не открывая их, ты должна будешь сказать, какие из них содержат магию, а какие нет. Вот и все». «Но нельзя лгать!» — воскликнула Свон. «Кармин спросит и тебя, и нас с облаком, не солгали ли мы. Ты не сможешь обмануть их. Иногда они будут давать тебе те же самые мешки». Согласилась облако. Нет способа их обмануть. Они ведут себя очень жестоко, если думают, что ты пытаешься солгать, или если отказываешься сотрудничать. Она взглянула на Бейль, которая сосала палец. И, возможно, за твои ошибки страдать заставят кого-то другого. Эмеральд в ужасе указала на ребенка, и облако кивнула «На светлой коже легко остаются шрамы», как сказал Скулдиггер. «Я никогда не слышала ничего более отвратительного», сказала Эмеральд. «Но я также никогда не присутствовала на публичной казни. Я очень надеюсь, что в ближайшее время смогу побывать на одной». «Не просто побывать», прорычала Свон. «Я бы сама их убила». «Медленно» сказала облако. И это был первый раз, когда Эмеральд услышала, как она произнесла грубое слово в чей-либо адрес. Глава двадцать вторая Воссоединение Эмеральд вызвали сразу после захода солнца. За ней пришел юноша с отсутствующим выражением лица, от которого доносился нестройный свист заклинания повиновения. Он выглядел не совсем уж слабоумным, но когда они добрались до места назначения, он указал на него и убежал в сумерке. Возможно, он был не так глуп, как казался. Было абсурдно называть залой то, что являлось просто большим сараем. В нем не было ни нормальных дверей, ни ставин на окнах, пол был всего лишь утоптанный землей, а на стропилах сильно покосившейся крыши вели гнезда птицы. Мебели здесь не было. Даже негде было присесть. Сарай, правда, мог похвастаться каменным дымоходом и очагом, в котором даже этой теплой летней ночью зловеще потрескивал огонь. Длинный металлический пруд, лежащий одним концом в углях, подозрительно походил на клеймо. Эмеральд остановилась на входе и оглядела стоящих там людей. Слева от нее сидели доктор Скулдиггер, его разодетая жена и двое незнакомых ей пожилых мужчин. Поскольку на них не было заклинания порабощения, она предположила, что они были колдунами. Напротив стояли маршал Траск и солдат, которого она видела утром. Между ними был вард, выглядевший не просто потрепанным, а намного хуже. Его глаза были красными и опухшими. Челюсть раздулась и уже стала фиолетовой, а камзол и рубашка висели лохмотьями, изодранной и испачканной травой, как будто его волокли. В полном безумстве он все еще сжимал свою драгоценную архилютню, прижимая ее к себе обеими руками. Но он был жив, что стало для Эмеральд большим облегчением. Он криво улыбнулся ей. Она попыталась улыбнуться в ответ. Вспомнив, что ее лицо... Кулаки траска тоже разукрасили синяками. Хотя и не так сильно, как его. Она знала, зачем понадобилась заговорщикам. Она ужасно боялась своих догадок насчет того, зачем им нужен был вард. Потому что клетка с выдрой стояла прямо за дверью. Она морально готовила себя к тому, что должно было произойти, желая, чтобы ее нижняя губа перестала дрожать. «Ах!» – вздохнул доктор. «Вот и она!» «Эмеральд, я должен задать тебе несколько вопросов. Госпожа Скулдигер узнает, если ты попытаешься нам солгать. И в этом случае у меня не будет другого выбора, кроме как приказать маршалу Траску и стражнику Фостеру строго тебя наказать. Я надеюсь, ты понимаешь, что всем будет лучше, если мы проясним этот вопрос раз и навсегда. И ты будешь послушной с самого начала». «Итак, почему тебя исключили из Окендауна? Она сказала правду в том виде, в каком ее знала. Если она и стала жертвой заговора, то неосознанно. «Что ты знаешь о сэре-змеи?» «Он очень глуп и бесполезен». «Это ложь», — сказала Кармин. «Ваш муж сам мне об этом сказал». Единственным человеком, который нашел эту пикировку забавной и рассмеялся, был Варт. «Не верь ему! Даже если он скажет, что день следует за...» Траск ударил его. Это было не смертельно, просто удар на отмашь по губам. Но вдобавок к имеющемуся синяку, очень болезненно. Варт пошатнулся и чуть не выронил свою архилютню. Когда он выпрямился, то на глазах у него проступили слезы боли. Из его разбитой губы сочилась кровь. «Вы не способны контролировать своего зверя, доктор!» — воскликнула Эмеральд. Траск рассмеялся. «Я не зверь, а вот он скоро им станет!» Скулдиггер проигнорировал его. «Ох... Что ты знаешь о змее такого?» «Чего я тебе не говорил». «Ничего, кроме слухов», — ответила Эмеральд. «Я никогда его не встречала». И так далее. Долгое время ей удавалось отвечать, не солгав. Но, в конце концов, Скулдиггер прижал ее к стенке, и она не смогла вывернуться. «Как ты думаешь, мальчик знал, что ты была приманкой?» «Какую ценность имеют мои догадки?» Ох, ты уклоняешься от ответа на вопрос. Маршал, можете применить к ней раскаленное железо. Да, сэр. Здоровяк подошел к очагу. Он не выказывал никаких признаков нежелания или отвращения к тому, что собирался сделать. Держи ее, Фостер. Прежде чем Эмеральд успела повернуться на каблуках и убежать, стражник встал между ней и дверью. Хотя и не тронул ее. Пока нет. В любом случае бежать было некуда. Скоро ее поймают и притащат обратно. И тогда либо ее заставят страдать еще больше, либо, что намного хуже, будут пытать малышку Бейль. «Конечно я знал», — хрипло сказал Варт. «Я помог змею спланировать все это». Все взгляды обратились к нему. Он казался удивительно невозмутимым перед лицом опасности, храбрым не по годам, даже если ему было столько лет, как он утверждал. И снова Эмеральд почувствовала в нем что-то странное, тревожащее, что беспокоило ее раньше, только на этот раз сильнее, чем когда-либо. В нем была смерть, а также след любви и времени. Это напомнило ей о каком-то колдовстве, с которым она недавно где-то встречалась. «Пожалуйста, расскажи нам!» простонал Скулдиггер. «Все!» Вард пожал плечами. «А что тут рассказывать?» Изначально идея принадлежала змею. Король одобрил ее. Сэр Чефни взял на себя большую часть организации. Я добавил пару деталей. Он не выказывал никаких признаков лжи, но определенно рисовался. Как он мог быть таким смелым? Неужели он понятия не имел, для чего им нужна выдра? Мы устроили так, что Эмеральд исключили из Ордена без денег, и у нее не было другого выхода, кроме того, что предложили сестры. Тем временем сестры следили за тем, кто в Тайтоне использует магию, и госпожа Мертер показалась им очень необычной. «Так, что мы подстроили для Эмеральд встречу с ней. Я имею в виду встречу в спальне. Когда ничего существенного не произошло, на сцене появился я со своей повозкой, и мы сделали из нее приманку». «Извини, Эмеральд». «Но это правда, разве нет?» «Мы ловили тебя на живца, пока ты не клюнул, Скулдиггер. Змей и его люди, конечно, ничего не сделали, чтобы тебя остановить». «Потому что они хотели, чтобы ты привел их в свое логово. Что ты сделал?» «Спасибо. Очень скоро они будут здесь». Он замолчал, ухмыляясь так широко, как только позволяло ему разбитое лицо. Он не лгал. Теперь Эмераль вспомнила, где она встречала это колдовство. На двух клинках, которых она мельком видела в сторожке у ворот». Не то, чтобы Варт был связан узами, как они, но то, что она чувствовала в нем, было странным образом на это похоже. «В основном правда», — неуверенно сказала сестра Кармин. «Насчет последнего он не уверен, но на самом деле он не лжет». «Объяснись», — взвыл доктор. Маршал Траск и его люди ждали позади, чтобы убедиться, что никто не следил за повозкой, когда она съехала с главной дороги. Никто этого не делал. Ни на повозке, ни на тебе не было никакой магии. Если ты не лжешь нам, значит змей солгал тебе. Тебя ввели в заблуждение. — Ну, если ты мне не веришь, — надменно сказал Варт, — тогда я не буду играть в твои глупые игры. Вот так. — Ох... «Тогда ты вынуждаешь нас применить силу». «Железо, маршал! Берите девушку!» Траск усмехнулся и наклонился, чтобы осторожно потрогать холодный конец прута пальцем, готовясь поднять его. Вард перевернул свою архилютню так, чтобы корпус был сверху. Схватив инструмент за гриф, он поднял его, как гигантскую дубину. Фостер выкрикнул предупреждение. Траск выпрямился и развернулся. Оба они потянулись к своим мечам, пока вард поднимал над головой огромный инструмент. Корпус лютни врезался в стропила, взорвавшись дождем осколков, смешанных с потоком пыли и птичьего помета. Струны зазвенели в звонкой предсмертной агонии. Траск захохотал и выпустил рукоять. «Переоценил свои шансы!» «Да, червяк!» Вард запустил руку в обломке лютни и вытащил меч. «Именем короля!» — крикнул он, дрожащим от волнения, голосом. «Я, Стальвард, компаньон верного и древнего ордена королевских клинков, властью данной мне, как представителю суда его величества, приказываю всем присутствующим сложить оружие и подчиниться королевскому правосудию». Траск достал свой меч. «Убейте его!» — крикнул один из пожилых мужчин. Варт ответил, «Если вы настаиваете». И рывком пересек комнату. Глава 23 Битва. Стальварту потребовалось три шага, чтобы добраться до своего врага. Казалось, что эти три шага растянулись на целую вечность, как будто все духи времени — в ужасе сбежали, и мир вокруг больше никогда не изменится. На первом шаге он понял, что вступает в свой первый в жизни настоящий бой с реальным оружием, что очень скоро его могут убить или покалечить. Скорость значила гораздо больше, чем сила, а даже сэр Чеф не соглашался, что он быстр, поэтому в обычной ситуации габариты траска его не волновали бы. Но это была необычная ситуация». Его руки еще не восстановились полностью. Он даже не мог положиться на свои ноги, которые имели не меньшее значение. Его шея еще не оправилась от выходки траска с лошадью. Он будет медленнее и слабее, чем обычно. За его спиной появился Фостер. Оба мужчины были в доспехах. Бой предстоял действительно непростой. Завершая шаг, он вспомнил уборные в фирнесе и пообещал себе, что убьет Траска, даже если для этого придется напороться на его меч. На втором шаге он оценивал рукоятку и вес оружия, которое носил. Он никогда раньше не видел его и не прикасался к нему. И все же оно было успокаивающе знакомым, благодаря предусмотрительности змея. В то чудесное первое утро Сразу после того, как они сменили лошадей на первой почтовой станции и змей закончил излагать план, он сказал «Ты даже не взглянул на меч, который я тебе дал?» В Эронхолле обнажать настоящий меч, в отличие от тренировочного оружия, верхом на лошади, значило навлечь на себя одно из самых ужасных наказаний, которые только применялись к старшим, таких как преподавание бальных танцев в классе сапрана Но Станворд больше не был кандидатом, а приказ есть приказ, поэтому он достал меч. Лезвие было длинным и тонким. Это был колющий меч, почти как рапира, с одной режущей кромкой. Ему это не очень понравилось. Меч был тяжелее и менее удобен в обращении, чем чистая рапира, и недостаточно прочен для по-настоящему серьезного удара. Кроме того, Край был тупым, а стриё — закруглённым. Он взвыл от возмущения. Змей рассмеялся. «Я не хотел оскорбить тебя. Это самое близкое к мечу, что ты будешь использовать на этом задании, что мы смогли найти. Хочу, чтобы ты к нему привык. У тебя очень мало времени. В фехтовании мы обучим тебя всему, чему сможем. Я, Чефни и ещё пара отчаянных парней». Устроим тебе несколько настоящих тренировок. Если тебе понадобится меч, брат, то придется действовать быстро. Не будет времени на пробы или тренировки. В этом был смысл. Успокоившись, он несколько раз взмахнул оружием и сумел на полном скаку вложить его обратно в ножны. Я предпочитаю рапиру. Я знаю, Просто подумал, что в этой поездке может пригодиться что-то более универсальное. Это будет отнюдь не придворной дуэлью, брат. Все будет хаотично и очень жестоко. Змей перешел на рысь, чтобы дать лошадям передышку. И настоящего меча у тебя с собой не будет. Он внутри лютни. Где? Внутри лютни. На самом деле архи лютни потому что она длиннее. Да, и дополнительный вес будет не так заметен. Прекрасная вещь. Стоит больше, чем ты сможешь заработать за 10 лет службы в гвардии. Мы попросили нашего человека разобрать ее и выдолбить в грифе выемку для клинка. Рукоять находится внутри корпуса. Затем он собрал все это обратно. Еще даже лак не досох. Когда понадобится – «Разбей ее и бери меч. Надеюсь, что он не застрянет». Меч не застрял. И на третьем шаге Стальвард оценивал своего противника. Траск был облачен в шлем и простую кирасу, закрывавшую грудь и спину. По бокам на стыке пластин могли быть зазоры, но только очень отчаянный человек рискнул бы их поискать. Ниже пояса на нем не было стали, только бриджи, хорошо подбитые льном, которые не остановили бы удар меча полностью, но, вероятно, спасли бы его от серьезных ран. Тяжелые кожаные сапоги для верховой езды прикрывали его ноги выше колен. Мест, где Траска можно было бы серьезно ранить, было крайне мало. Он тоже прекрасно знал, как обращаться с мечом, выдвинув вперед правую ногу и правое плечо чтобы встретить атаку. Траск держал свой полуторный палаш одной рукой, подняв его в защитной стойке, которая была примерно похожа на то, что в Айронхоле называли «бабочкой». Тем не менее, по сравнению со своим противником, он был слишком высок. Надеясь заставить его поднять меч еще выше, Стальвард бросился шпилем, но Траск парировал колюшкой. «Хм...» Человек-гора был быстр, несмотря на свою массу. А от его силы волосы вставали дыбом. Когда клинки столкнулись, его давлению невозможно было сопротивляться. Стальвард парировал ответный удар Траска грифом архилютней и попробовал скопу. Это был хитрый и сложный выпад. Сначала нужно было сделать двойной финт, а затем поднырнуть под защиту противника. Удивительно, но в результате этого маневра Его меч не оказался у Траска под мышкой, как должен был. Но Стальвард почувствовал, как его острие зацепило плечо Траска. То ли просто порезала ткань, то ли оцарапала кожу, он не мог сказать. И это едва ли имело значение, так как, уходя от удара, Траск левой ногой вступил в огонь. Независимо от того, насколько хорошего качества у человека сапоги, такая ситуация кого угодно заставит потерять концентрацию. Стальвард оставил его в покое и развернулся, нанося дикий удар, которого вообще не было в репертуаре Айронхола. За исключением того, что им говорили всегда полагаться на свои инстинкты. В данном случае удар ветряной мельницей парировал выпад Фостера, который этого не ожидал и, скорее всего, вообще не отличал один конец меча от другого. Прежде чем он успел встать в защитную стойку, Стальвард сделал ложный выпад на уровне глаз остатками архилютни, они же ударил мечом, перерезая противнику горло. Он снова повернулся, отпрыгнув от нисходящего удара Траска, и пошатнулся, когда его ноги отказались его слушаться. Никто другой в комнате еще даже не сдвинулся с места, но желательно было решить эту проблему побыстрее. Он метнул остатки архилютни как копье, Траск позволил им отскочить от своей брони, не причинив вреда, и сделал выпад, снова отбросив Стальварда назад. Здесь было очень мало места, и если он позволит загнать себя в угол, то от него останутся лишь приятные воспоминания. Он сделал ложный выпад, тот был отбит. Он снова сделал выпад, едва не лишившись уха. Он фехтовал, как калека. Траск обнажил зубы в ухмылке. «Парирование, ответный удар, парирование, лилия, фиалка, дзынь-дзынь-дзынь». Сила и размах этого человека были невероятны. «Венчик!» «Одна ошибка, и этот хлипкий колющий меч будет разрублен пополам!» «Дзынь-дзынь!» «Ему придется поставить все на один бросок костей». В отчаянии он пренебрег советом Чехни и решил прибегнуть к необычным штучкам сэра Квина. Была одна сложная атака под названием «Медвежья ловушка», которая лучше всего работала, если бы она вообще сработала, при сражении низкорослого человека с очень высоким противником. Стальвард сделал выпад, парировал, сделал ложный выпад и поднырнул под ответный удар Траска, чтобы ударить его в правую ногу, разрезав сапог чуть выше колена, как будто разделывал мясо. Спасибо тебе, змей, что дал мне меч с режущей кромкой. Подколенное сухожилие лопнуло. Траск вскрикнул и упал. Даже лучше. Когда он наклонился вперед, а Стальвард выпрямился, Траск на мгновение откинул голову назад, и под бородой показалось обнаженное горло. Стальвард вонзил свой меч сквозь ключицу, вниз. Тот прошел насквозь через легкие и пищевод. Оружие почти вылетело у него из рук, когда траск упал лицом в пол. Но это лишь означало, что клинок нанес ему еще больше урона. Он сделал это! Все было кончено! Он так сильно кипел от возбуждения, что едва не пустился в пляс. Вот на что было похоже настоящее сражение. Но битва была еще далека от завершения. Сэр Хокни сказал ему, что после собачьей ночи он два дня не мог присесть даже на минутку. Он пнул шлем Траска. «Сдохни, подонок!» — крикнул он. «Ты слышишь меня, скотина? Ты сдох! Я убил тебя! Хотел бы я сделать это снова!» Глава 24 Побег Сожалея лишь о том, что больше не мог злорадствовать, глядя на предсмертные муки врага, он повернулся и увидел остекленевшие глаза и открытые рты пятерых зрителей. Очевидно, они никогда раньше не видели клинка в действии. Один мальчик и двое умирающих мужчин, и все заняло меньше минуты. У Скулдигера все еще был меч. «Я сказал вам бросить оружие!» К сожалению, голос Стальварда прозвучал, как пронзительный писк. Это не имело значения. Крича от ужаса, четверо предателей и женщина впереди всех повернулись и бросились к двери. К счастью, Эмиральд выставила ногу и подставила ей подножку. Скулдигер упал на нее, а двое других мужчин застряли в дверном проеме. Смеяться не было времени. Брать пленных тоже было нельзя, потому что змей мог появиться здесь лишь через несколько дней. «Пусть уходят!» — крикнул он и направился к камину. Фостер был без сознания, истекая кровью. Из его ран листал целый поток крови. Стальвард мог ему только посочувствовать. Вероятно, его обманом заманили в рабство, и у него просто не было выбора. Траска ему было не жаль. Он был отвратительным человеком и до того, как Скулдиггер его околдовал. Невероятно, но гиганту удалось сесть. Из него кровь почти не лилась. Он просто пускал красную пену из-под бороды, булькал и кашлял кровью. Стальвард обошел его и взял клеймо, сопротивляясь сильному искушению дать Траску попробовать его на вкус». Вместо этого он ткнул им в крышу. Траск слабо потянулся за своим упавшим мечом. Стальвард пнул его ногой, отбросив за пределы досягаемости. «Я же сказал», — сказал он, — «ты сдохнешь! Тебя перехитрил ребенок! Я счастлив!» Старая соломенная крыша вспыхнула. «Не могу остаться, чтобы посмотреть...» «Но ты можешь провести здесь столько времени, сколько пожелаешь». Эмеральд уставилась на Стальварта так, словно у него выросли рога. «Ты и правда клинок! Вот что я в тебе чувствовала! Годы тренировок!» «Как скажешь! Захвати это!» Он указал на меч Фостера. Он подбежал к двери и швырнул железный пруд на крышу соседней лачуги. Морской бриз все еще дул, а вся солома в деревне была старой и сухой. Парочка пожаров могли бы задержать погоню. Вдалеке кричали люди, но пока никого не было видно. Луна была... там. И чуть не полная. Так что там был восток. Когда его провели через ворота, солнце только что село слева от него. Так что река должна была быть... там... «Сюда!» Он протянул левую руку себе за спину. «Держись! И не подставь мне подножку этим мечом. Пусть он будет у тебя. Он тебе может понадобиться». На улице было темно. И идти было сложно из-за мусора, дров, тачек, курятников, разного подобного хлама. Он шел так быстро, как только осмеливался, нащупывая дорогу мечом, и определяя направление по лунному свету в облаках. «Вард, там снаружи чудовище!» «Здесь есть чудовище и похуже». Он подныривал под окна и прятался от света свечей, льющегося из дверных проемов. Он наткнулся на какую-то изгородь и разбудил выводок поросят, которые разразились истошным визгом. Он продолжал двигаться на запад. «Там две сестры и ребенок, Варт. Мы не можем бросить их!» «О, смерть и пламя!» «Мы должны их бросить. Для них будет безопаснее еще несколько дней провести здесь, чем оказаться в лесу с нами». Его задачей было спасти Эмеральд и привести змея в логово предателей. Именно в таком порядке». Крики на заднем плане усиливались, и иногда, оглядываясь, он видел два красных столпа искр. Горящую солому разносило ветром, угрожая сжечь половину деревни. Если повезет, Скулдиггер и его дружки сосредоточат усилия на тушении пожара и будут рассчитывать, что беглецов поймают химеры. Если Стальварту сильно повезет, они окажутся неправы. Сплошная стена справа от него — Видимо, была частоколом. «Ворота в той стороне!» – прошептал он. «Но они будут наблюдать за ними. Нам нужно найти место, чтобы перелезть». «Почему бы просто не сломать его? Он насквозь прогнил!» Он попробовал упереться в стену плечом. «Я недостаточно силен!» Отдельные столбы были не толще человеческой руки – Но все равно это были крепкие куски дерева. Попытайся еще раз. Есть места, где это просто труха. Эмеральд видела частокол при дневном свете и понимала больше, чем он. Вместе они крались по периметру деревни, выискивая слабое место и обходя кучи мусора. К сожалению, ни одно из препятствий на их пути не было достаточно высоким, чтобы помочь перелезть через стену. Когда он начал беспокоиться, что они подошли слишком близко к воротам и охранявшим их солдатам, он чуть не столкнулся с подпоркой, стоявшей поперек дороги. Ощупав ее и присмотревшись, он понял, что подпорок было четыре, и они поддерживали участок чистокола, который вот-вот должен был рухнуть внутрь. Он передал свой меч Эмеральд и принялся за работу. Подпорки удалось убрать достаточно легко – Стена просела еще больше, но поперечные перекладины все еще удерживали ее на месте. Он был уверен, что время на исходе. Он взял одну из подпорок и попытался найти место, куда можно было бы ее вставить, чтобы использовать как рычаг. «Вард!» «Что?» «Там что-то есть!» Голос Эмеральд звучал пронзительно. «Хорошо». «Получилось!» Он нажал на рычаг между двумя столбами. «Нам пригодится любая помощь!» «Вард, послушай! За этим забором химера! И неподалеку есть еще одна!» «Помоги мне!» Он тянул изо всех сил. Эмеральд, у которой обе руки были заняты мечами, прислонилась плечом к подпорке. Брус застонал а затем один столб сломался и рухнул, забрав с собой два куска поперечных балок. Этого было недостаточно. Он уже собирался вернуть рычаг на место и попробовать еще раз, когда звериный вой заставил его замереть. Вой все продолжался, пока у него волосы не встали дыбом. Ну и легкие у этой штуки! Чтобы не ни создавало этот шум, Оно находилось далеко, но явно было большим. Очень большим. Что-то хрюкнуло прямо за узкой щелью, которую он проделал. Он бросил рычаг и схватил свой меч. Еще один столб треснул, сломался и упал. Уже не было необходимости выбираться наружу. Тварь снаружи врывалась внутрь. Глава 25 страх К сожалению именно в этот момент луна скрылась за облаком так что стальвард и Эмеральд издалека наблюдавшие за происходящим из закурятника не смогли разглядеть деталей или возможно это было к счастью как бы ни выглядел зверь он ревел и рычал от его ударов дрожал весь чистокол он ломал столбы и отбрасывал их как соломинки И, наконец, он протиснулся в образовавшуюся щель и остановился, затем принюхался и засопел. Он был размером с быка и, казалось, не был уверен, должен ли он стоять на двух или на четырех ногах. Пушистый хвост был размером с перину. В конце концов он решил идти прямо и неуглюже поплелся между двумя хижинами. Стальвард вытер лоб. С третьей попытки ему удалось сглотнуть. Лучшим оружием против подобной твари было бы копье с боевым конем и полным латным доспехом. «Пора убираться отсюда». «Дождемся следующего», прошептала Эмиральд. Они стояли на коленях очень близко друг к другу, и он чувствовал, как она дрожит. Он обнимал ее одной рукой, Она была рядом, и они могли дрожать в унисон. Оно приближается. Ты уверена? Наверное, их привлёк огонь. Он слышал потрескивание пламени. Небо над центром деревни было красным. Возможно. Но они также подчистую съели всё на болотах. Теперь они могут либо начать охотиться на фермерский скот, либо вернуться сюда. Их зачаровали, чтобы они держались подальше. Но голод... Что-то сопело за чистоколом. Лунный свет стремительно становился ярче. В паре домов отсюда кто-то ужасно закричал. Пришедшая тварь дала знать о своем присутствии. Затем вошла вторая химера. Она прыгнула в щель и побежала за первой так быстро что Стальвард не совсем понял, что именно он увидел. Вторая была больше первой. Крыса с руками, ходящая на задних лапах. Это все, что он мог о ней сказать. «Бивни?» Ну, насчет бивней он был не уверен. От ее шагов дрожала земля. «Пойдем», — сказал он, чувствуя, что в горле у него пересохло еще больше. «Снаружи нас ждет меньшее из двух зол». «Хотелось бы верить», — сказала Эмиральд, но пошла за ним, когда он начал пробираться через брешь в Чистоколе. «Ты же не собираешься идти прямо в лес? Мне нужно вернуться, чтобы доложить змею. Я передам тебя ему и скажу, что доставил в целости и сохранности» так что я выполнил свою миссию. И в течение следующих десяти лет могу заниматься какой-нибудь более безопасной работой. Например, охранять короля от нападений собак размером с со льва. Он пошел вдоль чистокола, сквозь поросль молодых деревьев и сорняков, надеясь найти возле реки никем не охраняемую лодку. А он со своими старыми клинками может хоть на фарш себя пустить. Мне все равно. Вард, ты будешь... Ох, прости, мне следовало бы называть тебя сэр Стальвард. Друзья все еще зовут меня варт А враги мои умирают. А ты снова станешь сестрой Эймеральд. Если все еще хочешь ею быть. Ха! Я скажу матери-настоятельнице, что пусть подавится своими драгоценными сестрами. Может их использовать хоть в качестве садовой мебели. Он усмехнулся и сказал. шш Впереди послышались голоса. Он прокрался вперед так тихо, как только мог. Все сухие ветки возле поселения уже давно были собраны для растопки но передвигаться полностью бесшумно было невозможно. «Я чувствую еще химер!» — прошептала Эмеральд. «В какой стороне?» «Хм... Повсюду!» Он добрался до угла чистокола и опустился на колени, чтобы посмотреть на набережную. После отлива от реки осталась лишь серебристая струйка в центре русла. Остальное было покрыто черной грязью. И мысли не могло быть о том, чтобы отправиться домой на лодке. Голоса, которые он слышал, исходили от группы мужчин, набиравших воду для тушения пожара. Их было слишком мало, чтобы образовать правильную цепочку. Тот, что был на конце, наполнял ведро и плелся навстречу следующему, который взамен давал ему пустое ведро затем передавал полное следующему и так далее. Их было прекрасно видно в лунном свете и отблесках пламени. Их дело казалось безнадежным. Видимо, они пытались намочить другие крыши, а деревенские колодцы не справлялись. «Я хочу снять обувь», прошептал Стальвард. «Их просто засосет в грязь, если я этого не сделаю». Идти будет неприятно, но все же легче, чем пытаться пробираться сквозь заросли. Здесь хотя бы светила луна, а в лесу было темно. «Варт, варт, это безумие!» «Мы будем бродить целыми днями, ходя по кругу». «Можешь делать так, если хочешь», — сказал он, снимая левый ботинок. «А я планирую вернуться тем же путем, которым пришел». Правый ботинок. Ты разве не запомнила путь? У меня сразу же закружилась голова. Эмераль тоже начала снимать туфли. Возможно, девушкам просто нравилось спорить. В Айренхолле не было девушек, но при дворе их будет много. Когда мы сели в лодку, то поплыли налево, а деревня была на левом берегу. Мы прошли шесть каналов справа, и только два слева. Итак, мы плывем направо, остаемся на этом берегу, дважды пересекаем каналы, а затем ищем наши следы. Если мы не сможем их найти, то на рассвете отправимся вглубь. Готова?» Она встала, держа в руках свои туфли. «Считаешь себя самым умным?» «О, да!» а также храбрым, красивым, остроумным, обаятельным, заслуживающим доверия и скромным. А теперь давай... Две химеры выскочили из-за деревьев на дальнем берегу и помчались через пустой канал. Люди с ведрами закричали и бросились бежать, но одного из них сбили с ног. Химера повалила его на землю, и насколько мог разглядеть Стальвард с такого расстояния, пробила клювом его позвоночник. Затем она подняла его на руки и ушла обратно тем же путем. У второй Химеры, казалось, было две головы. Она бежала в припрыжку на всех четырех лапах, а когда ворвалась в Квагмарш, ворота за ней остались открытыми и никем не охраняемыми. «Облако!» — воскликнула Эмеральд. «И свон с ее ребенком!» С ними все будет в порядке. Они ведь чувствуют, где находятся химеры, как и ты. Кроме того, Скулдиггер ценит их, поэтому он позаботится о том, чтобы их защитить. А теперь идем. Идти по грязи было отвратительно. Каждый шаг заставлял погружаться по щиколотку в холодную жижу, полную гнилых веток и старых ракушек. Но это было лучше, чем продираться сквозь кусты. И местность была достаточно открытой, чтобы увидеть приближающуюся опасность, если вдруг чуйка Эмеральд ее подведет. Также здесь было пространство, где можно развернуться с мечом. Ночь была полна жизни. Совы охотились на летучих мышей, чья популяция была нетронута, и издавали жуткие ухающие звуки. Химеры выли на болотах но Стальвард не мог понять, звали ли они друг друга или просто показывали свою ярость и голод. Зарево пожара позади них еще долго оставалось заметным. Эмерель держала меч в левой руке, а правой цеплялась за Стальварда, что он находил весьма лесным. Он мог даже признать, что в данных обстоятельствах это немного утешало, хотя и было неверно с точки зрения тактики. Момент однозначно не был романтическим. Их ноги все хлюпали по грязи, а монстры выли и рычали. Она начала вертеть головой, как будто что-то искала. «Проблемы?» — тихо спросил он. «Близко». Сделав еще несколько шагов, она пробормотала. «Очень близко». Потом она остановилась. «Вард, мы приближаемся к Химере. Она стоит немного впереди, ждет нас». Он снова с трудом сглотнул. «Тогда она знает, что мы здесь. Пойдем дальше. Мы должны просто показать ей, что не боимся». «Ты покажи. Я напугана до смерти». «Я тоже. Но Химера этого не знает». Ее ногти впились ему в руку. «Вард, там!» Она переложила меч в правую руку. Ему потребовалось мгновение, чтобы увидеть то, что она разглядела в тусклом серебристом лунном свете. Что-то огромное и темное стояло среди деревьев, наблюдая за ними. Если бы Траску было пять лет, он выглядел бы именно так, когда вырос. За исключением того, что глаза чудовища были слишком широко расставлены. Вместо лица у него была морда и рога. Оно было покрыто мехом. Не было никакой надежды победить эту тварь. Химеры были слишком быстры, слишком сильны и, вероятно, совсем не хотели умирать. Очевидно, что существо, убитое дредноутом, было химерой. Но в начале боя против нее вышло трое клинков, но двое других... Не получили звезд драгоценными камнями, чтобы носить их на своих куртках. Вот на что был похож настоящий страх. Стало трудно дышать. Увидев, что его заметили, чудовище продемонстрировало полную пасть клыков, похожих на шахматный набор из слоновой кости, и зарычало низким ракочущим звуком. «Говори с ним!» — сказала Эмеральд. «Говорить?» «Бедняжка!» «Должно быть, в нем все еще теплится человеческое сознание. Его интеллект должен быть не хуже, чем у собаки». «Что ж, попробовать стоило». Стальвард напряг горло, чтобы его голос звучал глубоко и властно. «Иди домой!» Он указал назад на деревню. «Еда там!» «Иди домой!» «Иди к доктору!» «К доктору Скулдигеру!» «У него есть еда для тебя!» «Иди домой!» Он добавил себе поднос. «Хоть съешь его мне все равно!» «Плохой мальчик!» Химера повернула голову, чтобы посмотреть туда, куда он указывал. «Иди домой!» повторил Стальвард. Он снова повторил свой приказ. Чудовище запрокинуло голову и издало громкий, долгий, жалобный вой, от которого волосы вставали дыбом. Затем химера исчезла. Без звука и даже без видимого движения. Ее просто больше там не было. Вероятно, точно так же она могла и вернуться. «Пойдем, сестра». Стальвард продолжил движение. «Скажи мне». По какой-то причине он перешел на шепот. «Если она передумает и вернется за нами...» «Возможно, в этом случае у нее не будет времени сказать хоть слово...» «Постараюсь...» «Только давай с мечом на него первым пойду я... Свой вложи в ножны и не размахивай им... А то по мне случайно попадешь...» «Но больше ничего не произошло...» Они спокойно шли дальше. «Он не умер от страха. Стальвард. Сэр Стальвард. Он станет героем, если удача продолжит хоть немного ему сопутствовать. Но потом...» Они приближались к развилке на дороге из грязи. «Хм... Если лодка привела его по пути, который сейчас был слева от него, то путь справа должен быть одним из тех двух, которые он видел в прошлом с левой стороны. Поэтому он и Эмираль должны повернуть туда и искать следующий. Но если лодка прошла по пути, что сейчас слева от него, то тот, что сейчас слева, должен быть одним из нескольких, что в прошлом он видел справа, и его следует игнорировать. При лунном свете все каналы выглядели одинаково. Его замечательный хитроумный план только что рухнул, и все его хвастовство перед Эмиральд было пустым звуком. Безопаснее всего было оставаться на правом берегу и продолжать идти. Если Квагмарш находился на острове, они все равно вернутся туда же, хотя могут сначала добраться до моря. И в самом лучшем случае два канала, которые он ранее видел слева от себя, окажутся одним и тем же каналом, замыкающей петлей вокруг острова. В этом случае их новый план приведет их туда, куда нужно – хотя они, вероятно, даже не узнают это место в темноте». Доверяя ему, Эмеральд ничего не сказала, когда они миновали развилку, взяв курс направо. Вместо этого она спросила. «Архилютня была твоей идеей?» «Нет, змея. Я сомневался, что смогу заставить тебя разбить такую прекрасную вещь. Знаешь, это было совсем несложно». Ты сказал, что добавил в план несколько идей. Только одну. Старый ржавый меч. Они хотели, чтобы я был безоружен. Считали, что вряд ли мне перережут горло, если я буду казаться безобидным. Я утверждал, что возщики всегда носят с собой какое-нибудь оружие. Так что без него я бы выглядел подозрительно. Я выбрал самую бесполезную старую рухлядь, которую Винсент нашел на конюшне. Из-за чего нас чуть не нашпиговали арбалетными болтами. Он рассмеялся, хотя в тот момент ему было не до смеха. Они бы этого не сделали. Они не рискнули бы стрелять в карету Скулдигера, которая ехала прямо за нами, не говоря уже о самом докторе и его великолепных лошадях. «То есть, когда ты упал с повозки...» «Забавно, да?» «Я говорил тебе, что научился о паре акробатических трюков, жонглированию и прочим вещам, когда путешествовал с Уэйном. И продолжал практиковаться в Эренхоле. Даже других учил. Развивает гибкость». «Ты притворялся?» «Конечно». «А Уэйн научил меня паре уловок» вытаскивать монеты из ушей и так далее. Секрет подобного трюка в том, что его нужно подготовить заранее и отвлечь зрителей в нужный момент. Именно это я и сделал. Я валял дурака с мечом, чтобы меня списали со счетов. Его челюсть все еще пульсировала. Не ожидал, что Траска отнесется к этому так серьезно. Какое-то время они молчали, а потом Эмеральд сказала... «Ты очень смелый», — он задумался. «Хотелось бы в это верить, но я не рискнул бы снова такое проделать. Скорее уж сумасшедший, чем смелый. Я многому научился за последние два дня. Кроме того, должен сказать, ты тоже была великолепна». «Мне», — мрачно ответила Эмеральд, — «не оставили выбора». «У меня его тоже особо не было», — признался он. Бандит, а затем змей, уговорили его на эту авантюру. «Он никогда больше не попадется на подобный трюк». Они подошли к другой развилке, и он снова свернул направо. Ночь казалась бесконечной. Каждая мышца его ног болела, но он не собирался останавливаться, пока Эмеральд сама не предложит. «По крайней мере, мы прошли мимо Химер», — сказал он. «Я больше не слышу впереди Воя, а ты?» «Я что-то слышу». «О, и он тоже!» Через секунду она спросила. «Что это?» А еще через секунду воскликнула. «О, Вард, их там сотни!» «Они идут сюда, Варт!» Он остановился. Внезапно он почувствовал себя таким слабым, что удивился, как ему вообще удается стоять. Возможно, только грязь удерживала его на ногах. Чеснок был идеей Винсента. «Варт!» – закричала она. «О чем ты говоришь?» «У тебя ведь нет с собой собачьего печенья, да?» собачье Там что, собаки?» «Чеснок не так сильно пахнет, если и хранить его в зубчиках или луковицах», устало сказал он. «Он воняет только, когда его режут. Никому, кто перевозит чеснок, и в голову не придет сначала измельчить его и смешать с солью». «О!» — воскликнула она. «Бочки были дырявыми. Щели между досками в повозке и ухабистая дорога. Ты оставил след из чеснока. Собаки любят чеснок. Совершенно без ума от него. И мы не планировали эту часть. Но я упал в чеснок, когда повозка сломалась. Затем Траск заставил меня пробежать оставшийся до реки путь. В это время мне было не очень весело. Но если бы он посадил меня на лошадь, собаки могли бы потерять след». Теперь был отчетливо слышен лай собак. Змей и его люди, наконец, прибыли. Если бы старый сэр Винсент был с ними, а он, скорее всего, там был, он бы вспомнил заброшенную деревушку Квагмарш и догадался, что именно там скрываются заговорщики. Не имея лодок, старым клинкам пришлось ждать отлива. Сэру Стальварту пришло в голову, что он оставил им очень немного работы. Глава 26. Вальглориус. Снаружи Вальглориус выглядел как замок, и в прошлом он даже выдерживал осады. Внутри это был герцогский дворец. Два дня жизни в роскоши так избаловали Эмеральд, что ей совершенно не хотелось возвращаться к более скромному существованию. Ей отвели спальню размером с бальную залу. Ей прислуживали горничные. Она выбирала себе одежду из столь изысканного гардероба, о каком даже не мечтала. И все дворцовые развлечения были ей доступны. Она всерьез подумывала о том, чтобы написать себе памятку «Выйти замуж за герцога». Из рассказов Варта она предполагала, что хозяин замка будет крупным мужчиной. Но сэр Винсент был крепким и невысоким. Для своих лет он очень неплохо выглядел. Он также был порывистым, обаятельным, внимательным и ни от кого не терпел глупости. Его жена, о которой Вард вообще не упоминал, была воплощением всех представлений о том, какой должна быть бабушка. Быть еще добрее было просто невозможно. На третье утро Эмиральд отправилась кататься верхом с вартом, который выглядел намного лучше после того, как его исцелили заклинатели из Кисбери, но все еще был в ярости из-за того, что его не пустили сражаться в Квагмарше. Когда они вернулись, им сообщили, что сэр Винсент желает их видеть. Они нашли его стоящим на своем любимом месте перед камином в большом зале. Он вел беседу с другим мужчиной, чрезвычайно худощавым, с тонкими усиками и надменным выражением лица. Эмеральд встречалась с ним только один раз, да и то ненадолго, при лунном свете на болоте. Он был чистый и опрятно одет, но глаза его выглядели так, будто он не спал целую неделю. Он очень низко поклонился ей. «Надеюсь, вы в добром здравии, сестра», В ответ она сделала Книксон: «Выздоравливаю, сэр Змей. И не его стараниями. И я не сестра. А вот здесь уже спасибо ему». «Да, это так. В документах Ордена обратного не значится». «Уж об этом она позаботится». «Как облако, свон». «Обе в безопасности!» Змей торжествующе просиял. Сестру облако наверху купают, надушивают, приводят в порядок и что там еще делают горничные с дамами. Сестра Свон и ее дочь благополучно воссоединились со своей семьей. Он бросил короткий взгляд в сторону Варта. «Боюсь, Сколдиггер и еще несколько человек от нас ускользнули. Но мы поймали достаточно главарей» чтобы устроить впечатляющую публичную казнь. Затем он снова обратился к Эмеральд. «Со всеми зверствами, что обычно применяются к предателям. Дайте мне знать, если понадобятся билеты». «Я подумаю». «Вас могут вызвать для дачи показаний на суде. Десяти минут должно хватить». «Каковы потери?» спросил сэр Винсент. «Небольшие. Не так уж плохо», уклончиво ответил змей. Он перевел свои мутные, покрасневшие глаза обратно на Варта. «Бери свою лютню и все, что тебе еще нужно, брат. Мы немедленно отправляемся в гренден «Да, брат». Варт повернулся и побежал. Он сбежал по лестнице, шлепая ботинками по деревянному полу. Клинки обменялись удивленными взглядами, которые Эмеральд нашла крайне раздражающими. Вард был героем, а они все еще считали его ребенком. Именно его мужество сделало эту победу возможной. — К вам посетитель, сестра! — сказал сэр Винсент. — Мать-настоятельница ждет наверху, в гостиной. — О! Она ожидала вызова в Окиндаун. То, что пчелиная матка явилась к ней лично, было грандиозной честью и явным нарушением традиций. «Пусть подождет!» Змей одобрительно поджал губы. «Разумно ли это в данных обстоятельствах? Я встречусь с ней позже, только чтобы плюнуть ей в глаза!» Он грациозно опустился перед ней на колени. «Если вы хотите плюнуть кому-то в глаза, госпожа, то это моя вина». «Какой глаз предпочитаете, правый или левый?» Она не смотрела на сэра Винсента, но знала, что ситуация его забавляет. «Вы просто выполняли свой долг. Мать-настоятельница предала мое доверие». Змей пожал плечами и также грациозно поднялся на ноги. «Она это признает» хотя король действительно угрожал заковать ее в кандалы. «Я совершенно уверен, что она тоже встанет перед вами на колени и будет молить о прощении. Чего еще вы хотите? Сейчас самое время попросить». «Святилище на Тихом Холме», — сказала она. «Мой отец...» «Все уже сделано». Змей снова улыбнулся, своей раздражающей, снисходительной улыбкой. Мы получили больше жалоб на Тихий холм, чем почти на любой другой магический орден в Шевиале. Их мы зачистили одними из первых, еще в третью луну. Пара негодяев дала показания против своих сообщников, а остальных повесили. Так они действительно убили моего отца? У нас нет уверенности в каких-то конкретных случаях. Он пожал плечами. Он ждал, что она что-нибудь скажет. «А что с деньгами, которые они у него украли?» Спросила она. «А что насчет земли? А как же ее мать, стареющая в нищете последние четыре года?» Он вздохнул. «За эти годы произошли тысячи таких случаев, сестра. Найти жертв и выплатить им компенсацию – задача невыполнимая». Согласно закону, все имущество конфискуется короной. Как мило со стороны его величества. Возможно, у доктора Сколдиггера есть кое-какие основания для его действий. Сэр Винсент предостерегающе прочистил горло. М -м -м, могу я внести предложение, сестра? Сэр Змей, мать-настоятельница и, конечно же, король, все они люди могущественные и обреченные властью. Таким людям часто приходится выходить за обычные рамки морали при выполнении своих обязанностей. Я имею в виду, что вы ничего не добьетесь, пытаясь пристыдить кого-либо из них и заставить признать свою вину. И, конечно, нет никакого смысла плевать им в глаза. «Но...» Осторожно спросила она, гадая, пытается ли старик ей помочь, или был заодно со своим товарищем Клинком. Но если эта история выйдет наружу, то матери-настоятельнице, безусловно, придется уйти со своего высокого поста. Король будет вынужден уволить царя змея, возможно, предать его суду. Сам Амброс будет выглядеть трусом, который подверг девушку страшной опасности только для того, чтобы спасти собственную шкуру. Змей драматически содрогнулся, но ничего не сказал. «Продолжайте, сэр Винсент. Очень любопытная речь», сказала она. Винсент пожал плечами. «Теперь, когда мать-настоятельница стоит перед вами на коленях, вы можете просить немедленного восстановления в статусе сестры, торжественного обещания повысить вас до матери в течение года, назначения ко двору, если таково будет ваше желание» вы можете попросить практически все, что угодно. Что касается его величества короля, то если он отнял ордена земли, украденные у вашей семьи, вы можете потребовать их обратно, в качестве компенсации за ваши страдания». Он улыбнулся. «Конечно, вам придется пообещать держать рот на замке. Не о доблести Стальварта, а о том, что вас намеренно подвергли опасности. Эта информация никогда не должна выйти наружу. Она посмотрела на змея, чье лицо казалось невинным, как у младенца, если бы у младенцев были усы. «Разве король отдаст мне персиковый сад?» «Отдаст ли?» С сомнением переспросил он. «Я полагаю, вы также получите обратно все, что прилагалось к поместью, и даже больше. Весь скот, урожай, наемных работников – Транспортные средства, инструменты, различные дополнительные строения. Вы могли бы даже потребовать освобождения от налогов на пять лет и денежной субсидии в размере, скажем, десяти крон на необходимый ремонт. Это не вернет ни ее отца, ни братьев, но будет забавно сообщить эту новость матери. Она сморгнула пару непрошенных слезинок и кивнула ни монетой меньше. И вы не будете распространять никаких неприличных историй. Мой род на замке. И вы не будете плевать в мать-настоятельницу? Я могу немного распустить слюни, но не более того. Змей взял ее пальцы и поцеловал их. считаете что дело сделано, госпожа. Вы нам очень помогли. Вард спустился по парадной лестнице, словно лавина, даже подпрыгивал на ходу, пока не остановился, тяжело дыша, рядом с сэром змеем. «Готово!» За спиной у него висела людня. «Тогда нам пора отправляться», — сказал змей. Он протянул Винсенту руку. «Спасибо тебе за помощь, брат. Где твоя дорогая леди? Мы можем оказать вам какую-нибудь ответную услугу?» Можешь сказать толстяку, чтобы держал нашего прыщавого герцога подальше от моих владений еще год или лет десять. Посмотрим, смогу ли я организовать его похищение. Пусть это сделают бельцы. Эмиральд протянула в обе руки. Спасибо, что спас меня от чудовищ. Даже если изначально именно ты меня к ним и отправил. Я искренне благодарна. Хорошей дороги, сэр Стальвард. Увидимся при дворе. Он моргнул, а затем ухмыльнулся. Так и будет. Глава двадцать Звезда. Что бы ни думали о змее, как о командире, себя он тоже никогда не щадил. Была почти полночь, когда он и Стальвард ворвались в Накару, любимый дворец короля, к западу от Грэндона. Он нормально не спал целую неделю. Но как только Стальварда временно разместили в гостевом крыле, приказал вытащить портного из постели, чтобы снять мерки, а затем отправился прямо в грязной дорожной одежде докладывать лорду-канцлеру. Вскоре после рассвета портной отомстил, в свою очередь вытащив Стальварда из постели чтобы тот примерил свой синий серебром гвардейский мундир. Тот оказался велик, поэтому мужчина сердито засуетился вокруг него смелым и полным ртом булавок, помечая, что нужно переделать. Вероятно, это был мундир самого маленького размера из всех, что когда-либо шились для гвардии, и он сам не мог поверить собственным меркам. Во время этого тяжкого испытания, рассматривая себя в зеркале, Стальвард был скорее подавлен, чем воодушевлен. Он чувствовал себя намного старше, чем был, когда покидал Айронхолл две недели назад, но выглядел он по-прежнему. Его самодельная стрижка нисколько не помогала. Такие уши определенно лучше было держать подальше от посторонних глаз. У него на бедре висела ловкость. Великолепная рапира с кошачьим глазом на рукояти но он выглядел нелепо, как будто собирался на детское представление. Змей вошел без стука. Он сиял и был свеж, как утренняя роса. «Доброе утро, брат!» «О, очень недурно!» «Как продвигается работа!» «Осталось внести пару незначительных исправлений», пробормотал портной сквозь булавки во рту. — Не тяните с этим слишком долго. В полдень его уже должны представить. Портной чуть не завопил от этой новости. Он сорвался со Стальварда мундир и исчез с ним за дверью, бросив ножницы, ленты и другие инструменты. Стальвард огляделся в поисках одежды. Но ее не было, потому что его дорожную одежду отправили в стирку. Он присел на край кровати в одних трусах и снимал им подозрением посмотрел на довольную улыбку змея. Змей прислонился к стене и выглядел совершенно невинно. На нем был полный придворный костюм с жемчугом и золотой отделкой и орден Белой Звезды. «Пока я не забыл», — сказал он. «Сегодня вечером ты будешь ужинать с его величеством. Возьми с собой лютню. Небольшая вечеринка с музыкой». «Советую не пить и не есть слишком много на официальном банкете сегодня днем». «На официальных банкетах меня всегда тошнит», кисло сказал Стальвард. «Тогда я с нетерпением этого жду. В полдень толстяк собирает двор. Очень важное событие. Глашатые трубы и лучшая подливка». Всё начнется с того что новый посол из Исилонда вручит свои верительные грамоты. Затем лорд-канцлер, теперь это, конечно, Дюрандаль, представит меня. Тебя? Неужели, у к... толстяка, такая короткая память? Получил шестиконечную, самодовольно сказал змей, щелкнув пальцем по четырехконечной звезде на груди. Он имел в виду, что его повысили, с простого члена ордена до офицера. «Здорово!» — воскликнул Стальвард. «Это была редкая честь для любого клинка, очень редкая!» Он вскочил, пожал змею руку, постарался выглядеть обрадованным. «Ты это заслужил!» «Не было необходимости говорить, кто на самом деле ее заслужил!» «Спасибо, брат!» Конечно, это признание заслуг всех старых клинков. Очевидно, Змей в это не верил, но ему нравилось говорить это таким образом, чтобы собеседник понимал, что он не верит. Затем идешь ты. Это нарушение протокола и традиций, так что нам пришлось импровизировать. Мы решили добавить фанфары. Вожак тебя представит. Когда он назовет твое имя бандита а не Герольд! Ты должен трижды поклониться!» «Затем преклонить колени на подушку!» «Что сделать?» — закричал Стальвард, снова вскакивая с кровати. «Преклонить колени на подушку!» — повторил змей, как будто удивленный его реакцией. «Его Величество наденет ленту тебе на шею и...» «Какую ленту?» «Члена Белой Звезды, конечно!» Стальвард просиял, и теперь настала очередь змея пожимать ему руку. «Поздравляю! эта идея короля, не моя!» «Он действительно впечатлен тем, что ты сделал, брат?» «Ты всего лишь седьмой клинок, когда-либо получавший звезду. Герольды также считают, что никто до тебя не получал звезду в столь юном возрасте». Стальвард несколько раз пробормотал пламя и снова плюхнулся на кровать. «Если он действительно достоин этой награды, то, должно быть, находился в гораздо большей опасности, чем предполагал. Насколько низко они оценивали его шансы?» Он весь дрожал. «Ты заслужил это, брат!» «Этого я и боюсь!» «Но заслужил ли?» «Или ему просто подарили усыпанную бриллиантами безделушку, чтобы он не вызывал слишком много насмешек?» расхаживая по дворцу в мундире клинка. «Плохая новость», — добавил змей, «заключается в том, что толстяк сказал, что он может просто создать младший рыцарский орден специально для тебя и сестры Эмеральд, орден королевских кинжалов». «Как забавно! Очень-очень смешно!» «Забавно, когда об этом говорит он, брат». «Шутки королей всегда веселые. Если он повторит это сегодня вечером, ты будешь смеяться до упаду. А если нет, он мне голову отрубит». «Может быть», — согласился змей, ухмыляясь. «Теперь, что касается полудня. На важных официальных мероприятиях принято, чтобы рядом с королем присутствовали четверо клинков. Сегодня вожак...» Возложил эту обязанность на сэра Орвилла, сэра Пантеру, сэра Дракона и сэра Руфуса. «Пламя!» Стальвар часто повторял это сегодня утром. «Те четверо, которые думали, что его вышвырнули, или он сбежал, поджав хвост, сегодня увидят, как он получает звезду. Там будет бандит и великий дюрандаль. Пламя, пламя, пламя! Жизнь никогда не станет лучше, чем сейчас!» Змей подошел к окну и выглянул наружу. «Если ты хочешь, конечно!» Небрежно сказал он. Это был предупреждающий звоночек. «А чего еще я могу хотеть?» Осторожно спросил Стальвард. Змей пожал плечами. Даже в официальном придворном наряде он оставался тощим. «Мы еще не поймали скулдиггера», или его жену. Мы думаем, что барон Гримшинг тоже заслуживает пристального внимания. И есть множество других не менее плохих людей. О, нет! Нет! Ты больше не уговоришь меня участвовать в твоих безумных самоубийственных миссиях! Конечно, нет! Вежливо сказал змей оконному стеклу. Тебе понравится слоняться по дворцу вместе с сотней других гвардейцев и охранять короля. Стоять у стенки на балах, маскарадах, банкетах. Тебе понравится такая жизнь, я уверен. 10 лет сокрушительной скуки. Вот уж чего стоит ждать с нетерпением. Я признаю, что сейчас уже не так скучно, как раньше. Но именно мы, старые клинки, по-настоящему делаем свою работу. Именно мы находимся на острие атаки. Там, в реальном мире, сражаясь со злом, побеждая врагов короля. Я не старый клинок. Я самый молодой клинок в гвардии. Возможно, самый молодой из всех, что проходили ритуал Уз. Кстати, когда я пройду ритуал? Когда Амбросу досужится это сделать? В следующий раз, когда он поедет в Айронхолл. Конечно, ты не можешь носить меч в его присутствии, пока не будешь связан. Я теперь тоже не могу, но мне все равно, потому что я не в Королевской гвардии. Безоружный клинок, какая нелепость! Духи! Тем не менее, я уверен, что во дворце ты найдешь много других мальчишек, с которыми можно поиграть. «Чтоб тебе сгореть!» — пробормотал Стальвард. «А мне очень нужен человек, который сможет справиться с по-настоящему сложной задачей. Он должен не вызывать подозрений, уметь думать самостоятельно, в совершенстве...» «Нет! Нет-нет-нет! Ты снова пытаешься сделать так, чтобы я вызвался добровольцем! Ты, король! Ты хочешь обманом лишить меня награды!» Змея вернулся с возмущенным видом. «Вовсе нет!» Всего лишь небольшая отсрочка. Просто сохраним твое существование в тайне еще на неделю или две. Вот и все. Звезда твоя. Только ты получишь ее сегодня вечером на приватном ужине, а не публично. А мундир пока спрячем в шкаф. Вот и все. Он взял ножницы портного и потрогал их край большим пальцем. Воцарилось долгое молчание. Конечно, ты дал клятву. Но если тебе это не интересно, то не интересно. Он снова повернулся к окну. По-прежнему тишина. Змей вздохнул. Так трудно найти действительно подходящих людей, превосходных фехтовальщиков, великих воинов, обладающих огромным мужеством. Прежде всего мужеством. Невероятным». «Никто, кроме тебя, не сможет исполнить то, что я задумал». «О, пламя! Что мне нужно сделать на этот раз?» — мрачно спросил Стальвард.